Глава 6. Ты даже не представляешь себе, как я сейчас зол. Это было первым, что я услышала, когда мрак портала развеялся вокруг. Безумно, безумно зол, произнёс Эйнер. Лорд Реднер стоял напротив меня. он выглядел еще более уставшим, чем при нашей последней встрече. Очень бледный, растрепанный, осунувшийся в измятой одежде. «Лорд Реднер!» — затороторила я, не давая ему вымолвить и слово больше. Подскочила, с силой схватила его за руки и сжала. «Пожалуйста, помогите Конору! Он умрет, если ничего не сделать! Точнее, уже умер! Спасите его!» Эйнор дёрнулся, когда я назвала имя Конора. Но больше ничего не стал спрашивать, кивнул и в свою очередь исчез в портале. Меня на этот раз он с собой не взял. Наверное, оно и правильно. Вряд ли я способна сейчас на адекватные действия и могу оказать какую-нибудь помощь в деле оживления Конора. Куда скорее буду бестолково причитать и всем мешать. Оглядевшись, я поняла, что портал перенёс меня в рабочий кабинет Эйнора, а не в его спальню. Впрочем, ничего удивительного, ведь на камень в кольце я так и не нажала. Лорд Реднер сам выдернул меня с поля настоящей битвы. Интересно, не по этой ли причине он так злится? А с другой стороны, я бы никогда себе не простила, если бы трусливо сбежала, оставив Конора в беде. Не выдержав, я не мог. Я в заполошенной тревоге заметалась по комнате. Что сейчас происходит на той проклятой полянке? Неужели Конор обречён? Нет, чушь какая-то. За его жизнь сейчас сражаются два лорда, двое глав драконьих родов. Но ни один из них не является прирождённым целителем. Эту мысль я постаралась как можно скорее отогнать. Нет, не хочу об этом думать. Конор выживет, иначе и быть не может. Время шло, а Эйнер всё не возвращался. Я слышала, как часовой колокол на одной из башен замка отбил сначала 11 часов вечера, потом полночь. Ноги уже гудели от бесконечных кругов, которые я наворачивала по кабинету. И я опустилась на самый край шезлонга, выпрямилась, судорожно схватив подлокотники и глядя в окно, за которым разливался ночной мрак. Сердце разрывалось от волнения и страха. В произошедшем с Конером я винила прежде всего себя. Если бы он не заступился тогда за меня перед детьми Кристофера Раднера, то скорее всего, ничего бы не случилось. Усталость понемногу брала своё. Я незаметно для себя сначала откинулась на спинку кресла, затем свернулась в нём калачиком и наконец уснула. Точнее, соскользнула в беспокойную поверхностную дрёму. где по-прежнему силилась спасти жизнь Конора. Понятия не имею, сколько времени прошло, может быть, час или два, а может быть, всего несколько секунд. Но разбудило меня ласковое прикосновение к щеке. Я распахнула глаза, растерянно заморгала, пока воспоминания возвращались ко мне. В этот момент зрение окончательно прояснилось, и я увидела перед собой Эйнара, сидевшего в кресле рядом. Лорд-протектор тепло улыбнулся мне. «Ты выглядишь такой хорошенькой, когда спишь, что даже злиться на тебя не получается». Проговорил негромко. «Конор!» — первым же делом выпалила я. «Как он?» Улыбка мгновенно исчезла с губ лорда-протектора. Взгляд стал жестким и цепким. «Хм-хм-хм! Почти не получается». Исправился он. Только сейчас я осознала, что нахожусь больше не в кабинете Эйнара, а в его спальне. Покраснела и тут же села, спустив ноги на пол. Благо еще, что раздевать меня он не стал. Просто положил прямо на покрывало, не особенно переживая по поводу моей грязной да нельзя одежды. В окно уже заглядывали робкие лучи восходящего солнца. В их розовом свете тени усталости на лице Эйнара были еще отчетливее. Что с Конером? настойчиво повторила я. Он жив? На последнем слове мой голос предательски дрогнул, а глаза опасно защепило от подступивших слёз. Поразительно везучий парень. Почему-то в голосе Эйнера при этом прозвучали отчётливые раздражённые нотки, как будто он крайне недоволен этим обстоятельством. Я затаила дыхание, не смея поверить в чудо. И после долгой томительной паузы Эйнер Милостево обронил, и поразительно живочий. Значит, я секлась почему-то опасаясь закончить фразу. Да жив он, жив. Сухо подтвердил Эйнер. Нельзя сказать, что он в полном порядке, всё-таки досталось ему, ну, очень сильно. Тиана иссушила весь его энергетический запас. Но как ни странно, «Наверное, это и позволило нам спасти его в итоге». Я нахмурилась, не понимая, о чём он. «Конор был мёртв», — пояснил Эйнар, угадав причины моего замешательства. «И мёртв достаточно продолжительное время. Мёртвого человека никакой целитель, даже самый искусный, вылечить не в состоянии. Поэтому останься в нём хоть крошечный огонёк жизненной силы, то даже лорд Александр Гриннер, скорее всего». оказался бы не способен вытащить его с границы двух миров. Но Конером занялся Велнер. А чёрные драконы всегда были особенно хороши в некромантии. В конечном итоге именно Велнеру удалось вернуть его душу из земель мёртвых. "Не может быть", недоверчиво выдохнула я. "Неужели Конера спас этот противный, мерзкий, наглый тип?" Не верится. Я думала, лорд Плекнер просто не способен ни на какой благородный поступок. Я сам был очень удивлён этому обстоятельству. Эйнер пожал плечами. Прежде Велнер никогда не отличался таким м, человеколюбием, но в конечном итоге решил, что он захотел потренировать свои способности некроманта. Редко когда выпадает настолько удачная возможность. Вот это объяснение выглядело более правдоподобно. Скорее всего, так и есть. Лорд Блэкнер, спасая жизнь Конору, преследовал собственные цели. В любом случае, это не умаляет моей благодарности ему. Как бы то ни было, но Конор сейчас в лазарите. добавил Эйнар. И проведёт там не меньше недели, а то и двух. Но его жизнь уже точно в неопасности. Я с превеликим облегчением перевела дыхание, почувствовав Как наконец-то разжалась когтистая лапа тревоги, которая всё это время терзала моё несчастное сердце. Эйлер почему-то недовольно дёрнул щекой, и его взгляд стал ещё холоднее. А что с Тяной и Вильгельмом? торопливо спросила я, догадываясь, что вот-вот разговор свернёт на весьма неприятную для меня тему. Вильгельм мёртв, коротко бронил лорд-протектор. Велнер В общем, слегка не рассчитал силу, когда отбивал его атаку. Тиана тоже. Я напряглась, уловив едва заметную паузу. Такое чувство, будто Эйнер обманывает меня. Правда? Искренне удивилась я. Но как так вышло? Я чётливо помню, что лорд Блэкнер пленил её, связал огненной сетью так, что она не могла и пошевелиться. Получается, после этого он её убил? Ну, скажем так. Эйнар опять запнулся. Задумчиво потер подбородок, после чего продолжил медленно, осторожно подбирая каждое слово. Тиана пока еще в этом мире, но очень скоро позавидует брату, который уже предстал перед судом богов. «То есть она все-таки жива?» уточнила я на всякий случай, потому что ничего не поняла в туманном объяснении лорда-протектора. но ну, не совсем. Эйнер чуть повысил голос, заметив, что я намеренно продолжать расспросы. И достаточно об этом. Тебе не стоит знать подробностей, они тебе не понравятся. А Оскар? Задала я новый вопрос. Он сбежал? Оскара задержали пару часов назад на улице Кёргфёрте, ответил Эйнер. Парень перепуган до смерти и уверяет, что не осознавал до конца всех намерений брата и сестры. Но наказание он понесёт, в этом не сомневайся. После этого его исключат из университета и отправят к семье. — А Фредерик, — не унималась я, — он в порядке? — Нет, вот он как раз совсем не в порядке. Эйнар криво ухмыльнулся. — Рвёт и мечет от ярости, поэтому держись от него подальше. Так, на всякий случай. — Почему? — растерянно переспросила я. Разве есть какая-нибудь моя вина во всём, что случилось? Ох, зря об этом я спросила. Я осознала свою ошибку сразу же, как только фраза слетела с моих губ. Слишком горячим янтарным огнём полыхнули глаза Эйнера. Есть ли какая-нибудь твоя вина? прошелестел он. Амара, ты всерьёз меня спрашиваешь или издеваешься? Я на всякий случай виновата понурилась и уставилась на свои колени, не в силах выдержать тяжелый, не мигающий взгляд лорда-протектора, наполненный затаённым бешенством. «Наконец-то мы перешли к сути нашего разговора», — продолжил он. И костяшка его указательного пальца знакомо уперлась в мой подбородок, заставив поднять голову. Я беспомощно заморгала, послушно уставившись в его стылые от гнева глаза. какого демона ты, Амара, не воспользовалась кольцом. В голосе лорда-протектора послышался отзвук ледяной стали. Сразу же, как только поняла, что эти детишки задумали не торое. Только не ври, что они силком увели тебя из факультета. Ты ведь пошла с ними сама, не так ли? Так, робко подтвердила я. И по какой причине? Я очень не хотела отвечать. смотрела в глаза лорда-протектора, в которых медленно, но верно разгоралось пламя ярости, и боялась вымолвить и слова. "Да, я угадаю", милостиво предложил Эйнор, видимо, осознав, что первой я паузу не нарушу. Ты помчалась спасать Конора. "Да". Я выдохнула признание почти беззвучно, прекрасно понимая, какой будет реакция лорда-протектора. Пламя в его глазах взметнулось выше. Но каким-то чудом Эйнар совладал с эмоциями и спросил почти спокойно. «Почему этот мальчишка тебе так дорог? Неужели не понимаешь, что сама могла бы погибнуть?» «Я верила, что ваша защита поможет мне в действительно опасный момент», — сказала я честно. «Но Конор, он ведь человек. Будь на его месте любой другой, я бы поступила так же». У меня бы совесть живьём съела, если бы я сбежала, даже не попробовав вмешаться и что-нибудь сделать. Как ни странно, на моё неловкое, хотя и искреннее оправдание почему-то подействовало. Резкие глубокие складки, залёгшие у губ Эйнера, немного разгладились, а из глаз исчез жёсткий блеск. Значит, любого другого тоже помчалась бы спасать. Повторил он намного мягче. Ты добрая девушка, Амара, и всё же ты рисковала неоправданно сильно. Я неопределённо пожала плечами. Вернись я в прошлое, то поступила бы точно так же. Разве у меня был другой выход? спросила глухо. Конечно, был, ответил Эйнер. Например, ты могла бы попросить помощи у Филиппа. Вильгельм не сумел бы помешать тебе сбежать. Ещё как сумел бы, не выдержав перебила я. Он воспользовался парализующим заклинанием. Эйнер не знал об этом. Его бровь дёрнулась в немом удивлении. Хм. Здаётся мне всё-таки необходимо увидеть всю эту сцену собственными глазами, пробормотал задумчиво. Не надо, взмолилась я, осознав, что после этого последует. Однажды я уже пережила подобное, и повторять неприятный опыт совсем не горю желанием. Поздно. Как и следовало ожидать, Эйнер не стал слушать моих возражений. Вместо этого он вытащил из ножен на поясе кинжал, приложил его к собственному запястью, и меня привычно замутило при виде чужой крови. Затем пришёл и мой черёд. Эйнер перехватил мою ладонь поудобнее, приложил к моему запястью острое лезвие кинжала, который вытащил из ножен на поясе, и легонько провёл. В этот раз я следила за его действиями гораздо спокойнее, чем в прошлый. Видимо, она начала привыкать к тому, что в университете так много заклинаний и чар завязаны именно на этот вид магии. И всё же перед моими глазами опасно потемнело, когда наша кровь смешалась. Это было очень странно. Кончики пальцев запульсировали от горячей энергии, а воздух вокруг будто заискрился от внезапно окутавшей нас вуали силы. Судя по едва слышному вздоху, сорвавшемуся с губ Эйнера, Он тоже это ощутил. Просто пусти меня в свою память, попросил он, крепче сжав мою руку. Пожалуйста, Амара. В интарне глазах лорда-протектора вспыхнуло золотое пламя. При всём своём желании я не могла отвести взгляд от него. Переливы бушующего огня завораживали настолько, что я сама не заметила, как мой разум утонул в нём полностью. Нет, сознание я не потеряла. Скорее погрузилась в какое-то странное цепенение, вновь проживая в памяти все события прошлого дня. Дважды я ощутила всплеск эмоций Эйнера. Первый раз, когда Вильгельм опутал меня паутиной чар. В этот момент я евствено почувствовала негодование, смешанное с ноткой изумления, идущее от лорда-протектора. И во второй раз, при сцене появления Волнера. Тогда от Эйнера полыхнуло настоящей яростью. Правда причину этого я не сумела понять. Как будто его чрезвычайно разозлило столь внезапное и спасительное вмешательство главы рода Чёрных драконов. Наконец всё было закончено. Эйнор резко отшатнулся от меня, оборвав нить связующего заклинания. Прикрыл глаза, как будто анализируя в уме всё увиденное и услышанное. А я в свою очередь мотнула головой, приходя в себя. и старательно избегая смотреть на свою ладонь, покрытую бурыми потёками, уже начавшей подсыхать крови. Эйнер вытянул из кармана чистый носовой платок, протянул его мне. «На, держи», — сказал сухо. «Перейти не порез. Он заживёт быстро, но с платком будет лучше». Я послушно выполнила его приказание. Неумела, но крепко перевязала руку и выпрямилась, с невольной тревогой глядя на него. Сдаётся в моих воспоминаниях Эйнор увидел что-то очень и очень неприятное для себя. Вон как в сфере похмурится. Но что именно ему так сильно не понравилось? Ладно, достаточно на сегодня, вдруг проговорил он. Я всё равно узнал всё, что хотел. Поэтому сейчас ты отправишься в свою комнату. Замялся на секунду, но затем твёрдо и чётко произнёс: "И Амара «Ты под домашним арестом до начала учёбы». «Что?» — недоверчиво переспросила я. «Под каким домашним арестом?» «До моего особого указания тебе запрещено покидать территорию факультета», — сухо пояснил лорд-протектор. «Ни по каким причинам». «Но...» — я аж захлебнулась от возмущения столь строгим и бескомпромиссным решением. Сипла выдавила первой пришедшей в голову. Мне что, целый месяц в запрете сидеть? Хм, свежим воздухом на крыльце при желании подышаешь. Эйнер без малейшего сочувствия хмыкнул. Но предупреждаю сразу, спуститься с него ты не сможешь. Подумал немного и добавил с сарказмом: "Хотя не сомневаюсь, что проверить всё равно попытаешься". И попытаюсь, с вызовом заявила я. Эйнер насмешливо вскинул бровь, а я тут же сменила тон, просяще проныр. «А Коннор? Я хотела навестить его в лазарете». «С Коннором тем более. Тебе встречаться запрещено». Холодно процедил Эйнер. «Этот мальчишка, ходячий о несчастье, постоянно в беды попадает. Да, кстати, и спасибо, что напомнила про него». После чего резко щелкнул пальцами, пробормотав что-то себе под нос. Ярко и сильно полыхнуло алым какое-то заклинание, и Эйнер удовлетворенно кивнул. «А что вы только что сделали?» С опаской осведомилась я, так и не поняв, какие именно чары применил лорд-протектор. «Я отозвал данные Конору разрешения на применение маги рода Реднеров», — спокойно сказал тот. «Теперь защита факультета будет реагировать на него, как на чужака, со всеми вытекающими из этого последствиями». «Но...» — опять захлепнулась я в негодовании. выкрикнула в полный голос после секундной о터пе. Ну это же просто глупо. Конор всё равно станет студентом вашего факультета. Меня крайне поражает твоя уверенность в том, что мне нужен такой студент, перебил меня Эйнар. И чем чаще ты об этом говоришь, тем больше я склоняюсь к тому, чтобы оставить Конора под руководством лорда Гриднера. Я престыжено прикусила язык. Спокойствие, Амара, только спокойствие. своей нестерпёжностью я и впрямь могу оказать наредкой и зурную услугу приятелю, перечеркнув все его мечты на достойное и обеспеченное будущее. Простите, пролепетала я. Прощаю, милостиво бронил Эйнар. А затем, не дожидаясь, пока я задам ещё какой-нибудь вопрос или продолжу возмущаться, опять прищёлкнул пальцами. Вокруг меня немедленно расплескалось типа портала. И спустя пару секунд я уже сидела в на собственной кровати. Вот ведь, расстроена выдохнула я, осознав, что лорд-протектор Даниэль за невежливо оборвал разговор, по сути вышвырнув меня прочь. И только после этого поняла, что он по какой-то причине не забрал кольцо рода Ретнеров. «Позволь поздравить тебя с рождением племянника!» Лорд Велнер Блэкнер, удобно развалившийся в кресле напротив письменного стола лорда-протектора, отсалютовал хмурому Эйнеру полным бокалом, зажмурился и с нескрываемым удовольствием принюхался к аромату прекрасного белого вина, после чего сделал глоток. «Спасибо!» — кисло отозвался Эйнер. Он сидел, устало сгорбившись и массируя виски, как будто страдал от невыносимой головной боли. Насколько понимаю, ты позвал меня не для того, чтобы отпраздновать появление на свет бастарда брата. Без намёка на вопрос протянул Велнер, наблюдая за собеседником со снисходительной ухмылкой. Следи за выражениями, резко осадил его Эйнер. Кеннер признает сына, в этом я абсолютно уверен. А разве это изменит суть? Нарочито удивился Велнер. Ребёнок-то рождён вне брака, более того, от простолюдинки, не входящей ни в один драконий род. Эйнер отнял от Лисков пальцы и с нескрываемым бешенством взглянул на лорда Блекнера, заикрав желваками. Ладно, оставим эту тему. Быстро пошёл тот на попятную. Так почему ты пригласил меня? Весьма неожиданно, учитывая как упорно ты игнорировал меня все эти годы. Я хочу обсудить с тобой вчерашние события. Эйнор устало откинулся на спинку кресла. Почему ты спас мальчишку? А почему я не должен был его спасать? Язвительно удивился Велнер, потому что подобный поступок не в твоём характере. Велнер издал сухой смешок, качнул бокалом и опять пригубил его. Хм. Ситуация, в которую угодила твоя будущая студентка, казалось мне весьма занятный, проговорил после короткой паузы. Некоторое время я наблюдал со стороны, потом предпочёл вмешаться. По многим причинам. Одна из них я не такое кровожадное чудовище, как обо мне принято рассказывать. А ещё, как ты прекрасно знаешь, я очень прагматичный человек. К смерти мальчишки не несло мне никакой выгоды. Хочешь повторить вчерашнюю ложь? Эйнар презрительно фыркнул, мол, какой интересный опыт по некромантии получился. «Почему ты считаешь мои слова ложью?» Волнар высоко вскинул брови. «Это чистая правда. Редко, когда выпадает настолько удачный шанс для путешествия в мир мертвых. Я в очередной раз бросил вызов Мавиону, богу смерти. И победил!» «Ты выбираешь себе слишком опасных соперников», — с кислой гримасой сказал Эйнар. А я не считаю это недостатком. Лорд Блекнер ответил ей полуцарарной улыбкой. Но ведь это была не единственная причина, вкратцево поинтересовался Эйндер, и даже не самое главное. Велнер пожал плечами, с едва уловимым нажимом добавил: "Но обостальных тебе знать не стоит". Некоторое время в кабинете было тихо. Лорд Протектор уставился злым взглядом собеседника. Тот продолжал улыбаться, явно наслаждаясь жизнью и вином, которое отхлёбывал из бокала крошечными глотками. Знаешь, вся эта история очень турно попахивает. Больше всего меня удивляет то, как верно было выбрано время для этого ритуала. Именно тогда, когда всё моё внимание было занято Софией, Иначе не сомневаюсь. Я бы и на расстоянии ощутил, что Амару угодило в беду. Да, в жизни случаются любопытные совпадения. Велнер важно кивнул, как будто сочувствуя Эйнеру, хотя его глаза при этом вспыхнули насмешливым огнём. Я заглянул в память Амары. Продолжил Эйнер, не отводя внимательного взгляда от лорда Чёрных драконов. Меня очень смутили два момента в той битве. Первый заклинание, которым воспользовался Велигельм против Амары. Он ни разу не попытался применить к ней физическую силу или атаковать при помощи магии. Выбрал тот тип чар, который и запнулся, словно опасаясь закончить фразу. "Ай, да брось", вольяжно посоветовал ему Велнер. "Я знаю, что ты дал этой девчонке фамильное кольцо рода Ретнеров. уж поверь, Аура этого амулета я почувствую на расстоянии в 100 шагов, не меньше. И как ты прекрасно понимаешь, у меня есть на это все основания. Задумчиво качнул бокалом, любуясь переливами света внутри вина, после чего добавил с сарказмом: Ты своим привычкам не изменяешь. Каждой любовнице будешь надевать на палец это кольцо. А Мара не моя любовница, возразил Эйнор. Пока. нажимом завершил за него Волнер. «Но голос свой ты на неё точно положил. Уж не потому ли так злишься, что мальчишка выжил?» «Не потому», — огрызнулся Эйнер. «И я не злюсь, что он выжил. Но парень бедовый, если не сказать грубее. Проблем от него хватает, поэтому я бы хотел, чтобы Амара держалась от него подальше». «О, никак великий и ужасный лорд-протектор, никогда не ведавший поражений в любовных делах, ревнует!» Велнер расплылся в широкой ухмылке. «И к кому? К сопливому безродному юнцу, который ещё не познал всех радостей плотских утех!» Эйнер аж скрипнул зубами от такого высказывания, но смолчал. Потянулся и налил себе вина, после чего одним глотком осушил бокал. Всё ещё злишься на меня за Эффу? Улыбка словно приклеилась к губам Бэлнера, а вот в глазах полыхнуло мрачное зарево ненависти. Не говори мне о ней, прошипел глава рода Чёрных Драконов. Я вычеркнула это имя из своей памяти. Вообще-то Эффа сейчас свободна. Эйнерно значительно приподнял бровь. И насколько мне известно, она не прочь И я не питаюсь объедками с твоего стола, жёстко перебил его Велнер. И если ты собираешься и дальше ковырять мои давно зажившие сердечные раны, то на этом я предпочту закончить разговор. После чего привстал с кресла, намереваясь уйти. Ладно, не кипятись, Эйнер примиряюще вскинул руки. Я не хотел тебя обидеть. Велнер ничего не сказал, заметно помрачневший Он бухнулся обратно в кресло. В свою очередь допил вино, ещё плескавшееся в его бокале. В общем, я хочу выяснить, от кого Вильгельм узнал способ обезвредить Амарон, не активируя при этом защиту кольца. Вернулся Эйнер к первоначальной теме разговора. Но уж явно не от меня. Велнер потянулся и в свою очередь тоже наполнил свой бокал, ища в своём ближайшем окружении «А если не от тебя, то зачем ты убил Вильгельма?» — вкрадчиво поинтересовался Эйнер. «Это второй момент, который меня смутил в воспоминаниях Амары. По всему выходило, что в его смерти не было особой необходимости. Ты вполне мог обезвредить его, как и Тиану, но вместо этого предпочел расправиться на месте. Почему?» Может быть, потому что я холоднокровный, жестокий убийца, саркастично предположил Волнар. Ведь именно такого мнения обо мне окружающие. А репутацию, знаешь ли, надо поддерживать. "Вель, хватит поесничать", строго прикрикнул Эйнар. "Но, если честно, я просто не люблю, когда на меня нападают со спины", продолжил всё так же развязно лорд Блэкнер. Даже такой отвратительный тип, как я, придерживается определённых правил поединка, и подобной подлости я не вношу. Вот и вспылил немного, о чём к слову почти сразу пожалел. Но сделанного, как говорится, не воротить. Эйнер поморщился, явно неудовлетворённый таким объяснением. Я ещё раз повторю: ищи предателя среди своего ближайшего окружения. Вдруг очень серьёзно проговорил Вольнар. На твоём месте я бы, например, полюбопытствовала, чем таким интересным занимался твой заместитель, раз не заметил настоящего сражения в парке. Я, конечно, не особо хорошего мнения о магических способностях Филиппа, но настолько сильное возмущение энергетического поля он обязан был почувствовать. А ещё крайне любопытно, почему тревогу не поднял Гремс? Этот старикашка в курсе всего, что здесь творится. Я тоже об этом подумал в первую очередь. Неохотно согласился Эйнер. Но Филипп вызвал во дворец Кеннер, и Гремс, кстати, его сопровождал. Их здесь просто не было. Но ну, надо же. Вильнер негромко рассмеялся, словно позабавленный словами Эйнера. Да, как я тебе уже сказал, в жизни определённо случаются очень любопытные совпадения. Напомни, сколько раз за последние десятилетия Грем покидал территорию университета. Наверное, по пальцам одной руки пересчитать можно. Что же такого важного хотел ему сказать Кеннер? Хм. Рождение наследника императорской крови тоже бывает не так часто. Раздражённо фыркнул Эйнер. Светлые глаза Велнера заискрились от затаённого смеха. Я полностью согласен с твоими подозрениями. проговорил Велнар. Детишек Кристофера Рыднера совершенно точно кто-то направлял. Кто-то очень умный и очень хорошо осведомлённый о всех твоих поступках. Кто-то, кому внезапное появление чудом выжившей последней представительницы рода Вайтнерав как кость в горле. Откуда ты, потрясённо выдохнул Эйнар. Я видел цвет её магии, перебил его Велнар. Он пробился даже через защиту твоего кольца. Кипенно-белый остало быть род Вайтнеров не истреблён, как считалось несколько веков. Эйнерс с неприятным хрустом сжал кулаки, подался вперёд, как будто готовясь к атаке. Да ладно, забей, небрежно бронил Велнар, и не подумав переменит расслабленной позы. А я не собираюсь кричать на каждом углу о том, 104-й драконий род близок к возрождению. Более того, я даже рад этому обстоятельству. Все мы прекрасно понимаем, что на самом деле произошло на северной пустоши. И вы, реднеры, знаете об этом лучше кого бы то ни было. Лорд-протектор чуть расслабился, но напряжённого взгляда от собеседника не отвёл. В общем, я всё сказал, снисходительно добавил Велнар. «Ни я, ни кто-нибудь из чёрных драконов к нападению на девчонку не имеет ни малейшего отношения. Даю слово чести». Замялся, но всё-таки завершил как будто через силу. «И Эйнер то же самое относится и к покушению на твоего брата. Это сделали не мои драконы, поверь. Иначе Кеннер был бы мёртв. Я понимаю, что тебе очень выгодно обвинить во всём меня и мой род». Нежели осознать, что предатель где-то совсем рядом. Но ещё раз повторю мой тебе совет, хотя я ненавижу их давать. Ищи в ближайшем окружении. В кабинете после этого повисло напряжённое молчание. Эйнер негромко постукивал пальцами по столу перед собой, погрузившись в размышления. Велнер наблюдал за ним с лёгкой усмешкой. Зачем ты забрал Тиану к себе? Наконец первым нарушил паузу лорд-протектор. А почему бы и нет? Велнер пожал плечами. Как бы то ни было, но она пробудила в себе дракона. На северных границах Даргейна подкрепление никогда не помешает. Правда, не уверен, что она сумеет там выжить хотя бы пару недель. Но пусть и скупит вину кровью. Это лучше, чем бездумно разбрасываться столь ценными экземплярами. Слишком мало пробужденных драконов». «Какая жалость, что ни она, ни Оскар ничего не знают», — с долгим протяжным вздохом сказал Эйнер. «Я лично допрашивал их, но...» Всем заправлял Вильгелем, а они только выполняли его приказы. Вэлнер растерянно взболтал в бокале остатки вина, посмотрел на Эйнера. «Полагаю, наш разговор окончен», — проговорил негромко. «Тебя ждёт брат с докладом о том, как прошло рождение его первенца». Да и отдохнуть тебе не мешает. Краши только на погребальный костер кладут. Осторожно поставил бокал на край стола, так и не допив его, встал и неторопливо отправился к двери. Вэлл уже на самом пороге настиг его негромкий голос Эйнера. «Мне действительно очень жаль, что между нами все так вышло из-за эфы». Лорд-протектор не мог сейчас видеть лица блондина. И тот позволил себе... немного ослабить контроль за эмоциями. Велнер скривился, как будто от сильнейшей боли. В зрачках запульсировал жаркий мрак, тщательно скрываемый прежде ярости. Но спасибо тебе, что помог, Амари, продолжил Эйнар. Надеюсь, нам удастся разрешить разногласия, которые появились между нами из-за событий давным-давно минувших дней. Я тоже надеюсь, очень ровно сказал Велнер. и мрак в его глазах вспыхнул ярче и злее. Больше он ничего не сказал. Очень аккуратно и медленно повернул ручку двери, как будто опасался выломать ее неосторожным движением. И вышел прочь.